688 -ое. Гуру Лишь бы пламень, горящий в груди, не показ, лишь бы не затемнился свет сердца, светильник во мраке горящий, если потухнет, не восторжествует литьма так первейшая обязанность носителя света будет его утвердить, чтобы не происходило вокруг. Не победим свет, если осознан. Бессильна против него тьма, если он продолжает гореть ее, не страшась. Временная тьма, но свет вечен.